Глава третья. Начинка санатория. Санаторий был темным, как будто необитаемым. Охрана, как на секретном объекте. Ни света, ни звуков. Впрочем, маленькая надежда, что участники сцены соленой просто легли спать. «Разъехаться никак не могли», сказал Земцов. «Я имею в виду такое количество людей. Здесь постоянно наружка. Разве что по одному или по два кто-то проскочил». Его люди уже занимали посты по периметру. Масленников убеждал прокурора разрешить штурм по оперативной необходимости. «Мы можем вам прислать сейчас съемку, которая велась отсюда час назад в реальном времени». Славу попросил именно Масленникова решить этот вопрос, чтобы не смогли отказать. Масленников бывает крайне необходим всем. Добро им дали. Хорошо, что сотрудники стояли по периметру, охрана была со всех сторон. Они шли навстречу друг другу, как две враждующие армии. Но, посмотрев документы Земцова, Хмурый полковник кивнул, дал своим отбой, их пускали по одному, документы смотрели у всех. «Затягивают время, гады», — шепнул Сергей Масленникову. Но они вошли, наконец, в это царство роскоши и утех для любителей острых и исключительно запретных ощущений. Особняк оказался совершенно пустым. Людей в нем не обнаружили, а обыск нужно было проводить стремительно и сразу везде. Пока есть не только следы, но и запахи. В огромной кухне не остыли плиты, не все приборы и бокалы были помыты. В спальнях остались какие-то вещи, флаконы с духами, кремами и тоже бокалы, из которых пили, фрукты в вазах. Масленников позвал Земцова в красивую, светлую комнату с мониторами и большой кроватью. «Алена была здесь», — сказал он, — «я почти уверен. На этой щетке ее волосы, такие Алексей приносил мне на экспертизу. А в этой постели были два человека, она и мужчина. И я скажу, кто после небольшой проверки, если, конечно, он будет у нас». Кольцов со своим передовым мозговым центром, нюхачей и хакеров искали технику, находили ее в самых неожиданных местах, и была она вершиной технической мысли. Собственно, вскоре просто обыск стал формальностью. Они нашли клад, создатели санатория записывали все и всех, тщательно хранили видео по датам, Настолько тщательно, что никакие сокровища не стоили таких трат и усилий. «Потому что это дороже денег», — сказал Масленников, посмотрев небольшой кусочек материала. «Это золотой фонд для великого бизнеса под названием компромат. Это не просто дом свиданий, это ловушка, поле для великого шантажа». Вот этим объясняется и внимание известных финансистов, и расходы, которые никто не жалеет. Нет объяснения лишь одному – похищению Алены. Кто и зачем поставил этим преступлением все под удар? Засветил целую империю, которая создавалась не один год. Полагаю, – заметил Сергей, – того, кто это затеял, мы не найдем в этих видеоматериалах. «Нам пора», — сказал Земцов. — «люди будут с этим работать, а мы ищем путь, по которому они все смогли так быстро уйти, обойдя нашу наружку. Дымова ведите сюда, пусть смотрит и опознает, кого знает или видел уже в своей съемке». Опытных оперативников вновь обыграли гении, помощники Кольцова. Они обнаружили большое помещение, закрытое со всех сторон, как бункер. «Здесь подземный гараж», — сказал парнишка в очках, уверен, что и выезд отсюда подземный. И на большое расстояние. Я нашел следы нескольких крутых тачек практически на другом конце поселка, и все из одного места, из ниоткуда. У бункера с подземным гаражом Обнаружилась и подземная охрана. Эти люди молча и ожесточенно сопротивлялись. Когда их обезоружили, они открыли замаскированный вход. Все так и оказалось, как сказал очкарик, Алену они упустили. У похитителей выигрыш во времени уже больше двух часов».